Глава третья. Марш! Голос магистра прозвучал как сирена противогарпийной тревоги. Прис нужен был всем. Всего три увольнительные на целую ватагу молодых и разгоряченных адептов. Надо ли говорить, что это заставило всех выложиться по максимуму? Хотя и без ошибок не обошлось. Некоторые так спешили, что спотыкались на ровном месте. Двое вылетели почти сразу, угодив в яму с колями, конечно, были лишь иллюзии, и ни к чему плохому это не привело. Однако выбраться самим из этой ямы было нереально. А магии по правилам пользоваться запрещено. Я старалась действовать предельно осторожно и сосредоточенно. Ловко перепрыгивая и перескакивая через барьеры, я ни на шаг не отставала от своих главных конкурентов. Айнан, Ли и еще один парень, который до этого учился на параллельном потоке. Действовали слаженно, будто с самого начала решили прийти к финишу первыми. Торн со своим дружком договорились сразу. А вот что среди них делал простой человек, для меня было загадкой. Вообще, я даже имени этого парня не знала. В академии видела много раз, а вот лично познакомиться не довелось. Кто он? Откуда? Из какой семьи? Но все мысли о парне у меня быстро выпорхнули из головы, так как меня чуть не выбил из равновесия маятник. Большого труда стоило удержаться на скользком бревне. Что не так, Гил? Задница перевешивает голову. Залорадствовал Торн, заметив мое покачивание. Но я лишь шикнула и, ловко перепрыгнув через ров, обогнала Ли, который на пару секунд замешкался. Теперь с Сайноном мы бежали наравне. Еще немного, и я смогу его обогнать. Пролетело у меня в голове, но тут словно боги решили поиздеваться надо мной. Я поскользнулась и, покатившись по узкой дорожке, чуть не врезалась в ближайший столб. Все произошло настолько быстро, что я даже охнуть не успела. Айнан и другие были уже далеко впереди, когда ко мне пришло осознание, что я поскользнулась вовсе не из-за своей неуклюжести. На сапоге поблескивал тонкий слой льда. айнан Тролль его за ногу! Это его рук дело! Кто еще у нас в совершенстве владеет магией льда? Конечно, он! Чтоб его!» Сделав глубокий вдох и поднявшись на ноги, я побежала дальше. Во мне всколыхнулась такая жгучая обида, что она буквально душила меня изнутри. «Мисс Невезение!» — прогоготал эльф, как только я перешагнула в финишную черту. «Это ты сделал? Что, не смог без шульничества? «О чем ты?» — парень захлопал пепельными ресницами и развел руками. «Не понимаю». «Не понимает он. Ну, конечно». «Я все расскажу магистру Ильриону!» — прошипела я, просверлив эльфа гневным взглядом. «Валяй!» — уголки губ эльфа приподнялись. «Мне скрывать нечего». «Опять адепты Торн, Гил, что не поделили на этот раз?» Преподаватель в это время стоял чуть впереди и внимательно следил за нашими действиями. Будто боялся, что мы с Торном действительно можем наброситься друг на друга. Айнан Торн использовал магию льда!» «Не почувствовал ничего подобного!» Магистр покачал головой. «Весь периметр полигона окружен специальным силовым полем. Его не обманешь!» «Но как же...» Дыхание перехватило. Я ведь не сумасшедшая. На носке сапога точно была корочка льда. Гил. Эльф злорадствовал как никогда. Тебе легче придумать отмазку, чем признать поражение. Вот же троллей сын. Но это точно был он, я уверена, на все сто. Призовые увольнительные, как и обещаны, были вручены троим студентам, что пересекли финишную прямую раньше всех остальных. Ими, конечно же... Были Айнен Торн, его дружок Пенси Ли и Гарс Риверс, тот самый парень, что привлек мое внимание в самом начале. Темноволосый, зеленоглазый, крепко сложенный, он выделялся. Эльфы от природы были легкими, гибкими, поджарыми, светловолосыми и убийственно бледными. Гарс на их фоне казался мне эдакой темной, непробиваемой скалой. Когда призы были вручены, а до конца занятия осталось меньше двадцати минут, магистр разрешил отправиться в раздевалке. Настроение у меня упало ниже Плинтуса. А все из-за этого белобрысого эльфа. Как только умудрился обойти силовое поле, не понимаю. Вот же зараза, из-за него осталась без выигрыша. Я же тебе говорил держать глаза широко. В спину ударил легкий морозец, но я проигнорировала все колкости, которые направлял на меня Торн. Буду гордой. Больше ему и слова не скажу. Пусть катится к демонам на ту сторону. «Хочешь, отдам?» Айнан покрутил увольнительный перед самым моим носом дразня. «За поцелуй!» Парень ехидно прищурился и, выпить в грудь, перегородил дорогу. «Что скажешь?» «Один поцелуй и увольнительная твоя!» Я звонко цокнула языком. И он действительно полагает, что я соглашусь на его предложение, которое попахивает бредом. Вообще мне захотелось вырвать этот злополучный листок, разорвать в клочья и бросить ему в рожу. Хах, представляю его реакцию. Думаю, это будет апофеозом нашего с Торном противостояния. Я даже потянула руку к увольнительной, но тут меня прервал голос небольшой хрипотцой. Торн, мы тебя обыскались. Это был тот самый парень, Гарс Риверс. С такого близкого расстояния он показался мне еще симпатичней. Больше всего меня привлек его цвет глаз, янтарный, такой теплый. С холодным голубым взглядом Торна они не шли ни в какое сравнение. Да, Айнон перевел взгляд с меня на Гарса. Нужно было кое-что выяснить. Кое-что? Парень прищурился. Знаю я твое кое-что. Лучше познакомь меня с твоей обворожительной подругой. Сколько раз видел ее и имени, так и не узнал. А, да, эльф чего-то скривился. Это мы с ним не друзья. Оборвала Торну на полусловие. И представиться смогу сама. Тайвель Гью. Гил? У Гарса на лоб глаза полезли. Известная фамилия. Ты шутишь? Айнанд скривился еще больше. Что в ней такого известного? Ну, может, у эльфов она неизвестна, а у нас людей все говорят про чудодейственные мази амброзы ГИЛ. Это ведь твоя мать? Да, я слабо кивнула, даже улыбнулась. Было приятно слышать, что о маминой лавке знают не только местные. Она держала ее уже порядка пятнадцати лет. Когда нас бросил отец, маме пришлось крутиться, чтобы прокормить себя и малолетнюю дочь. Все необходимые знания у нее были. Она и меня пыталась научить варить зелья и готовить лечебные мази. Но у меня всегда все выходило на перекосяк. Когда я в последний раз виделась с отцом, он сказал маме, что моя магия не для созидания. Вообще не понимаю, почему она его тогда на порог пустила. Очень приятно познакомиться. Гарс протянул руку, и как только моя ладонь коснулась его, я вздрогнула. Меня будто молнией прошибло. Она была такой горячей, почти обжигающей. Я бы даже подумала, что передо мной стоит дракон, но нет. Темная магия эльфов говорила, что Риверс простой человек. Очень странно. Да, мне тоже, едва слышно протянула. Так, все, хватит! Пойдем. Торн обочился, словно у него отняли любимую игрушку, развернулся и зашагал к академии. «А как же наш уговор?» Я не выдержала и звонко рассмеялась. «Что за уговор?» Гарс до сих пор стоял возле меня и уходить, похоже, не спешил. «Да!» — махнула рукой. «Вздор!» Просто торно-эльфийское самомнение ударило в голову. «Ну да, ну да, это их отличительная черта. А ты ведь была в числе первых, Еще бы немного и смогла бы выиграть. Парень обошел меня с левой стороны и встал напротив». В голове вновь отразился ехидный взгляд Остроухова, его ухмылочка и лед на сапоге. Все-таки Айнан был тем еще гадом. Во мне всколыхнулась такая злоба, что даже дыхание перехватило. Что случилось? Гарс задумчиво склонил голову на бок. Неужели Айнан и правда сжульничал? Ты сомневаешься? Я фыркнул и сжала руки в кулаки. Но я ему это припомню. Парень весело усмехнулся. Не сомневаюсь. С Карсом так легко было общаться, словно мы знали друг друга уже очень давно, и это его рукопожатие. «Эй, вы!» — из мыслей вывел раздраженный голос Торна. «Скоро там нет?» «Уже идем, не кричи!» «И давно вы с ним дружите?» Я кивнула в сторону Белобрысова. «Никогда прежде не видела вас вместе. Даже в столовой вы сидели всегда порозень, а сейчас...» «Летом» — перебил он. «У них в поместье». Наши отцы работали над одним делом, вот и познакомились. А, -а, а картинка немного прояснилась. Стало быть, он тоже из благородных, хотя по нему и не скажешь. Ведет себя совершенно просто, нет ни грамма надменности и высокомерия, как у некоторых. Я взглянула на Эльфа. Надменное поведение Торна выбешивало даже больше, чем требования поцелуя. Хах, просто наглость с его стороны. Хотя я знаю, почему он предложил именно это. Захотел позлить меня. Последние два года он только это и делает, злит меня. Наверное, получает от этого особое удовольствие. Ох, врезать бы по его наглой морде! А лучше всего применить магию темных эльфов. Всего лишь одно простенькое внушение, и он даже имени моего не вспомнит. Я резко помотала головой. Нет, нет, нет, никакой магии темных. Одного раза более, чем хватило. Так еще и вычислит в два счета. Тогда попадет не только мне, но и маме. Обеих сошлют, если в темнице не посадят. С тобой все в порядке?» Гарс легонько дотронулся до моего плеча. «Не переживай так из-за проигрыша. Может, на других занятиях преподаватели придумают что-то похожее. Есть еще шанс». «Да», — шмыгнул носом. Все хорошо. На самом деле я сама виновата. Если соревнуешься с торном, всегда нужно быть на стороже. Это касается не только меня». Ты тоже мотай на ус. Твой новый друг не любит проигрывать, и если когда-нибудь вас поставит в магическом поединке друг напротив друга, будь готов ко всему. Парень задумчиво хмыкнул: Спасибо, учту, проговорил он. А я кивнула. Пусть знает. Предупрежден, значит, вооружен. Пойдем, а то на следующее занятие опоздаем. Гарас глянул в сторону лестницы. Торн стоял на том же месте, что и пять минут назад, буквально буряви нас раздраженным взглядом. И мне кажется, парень весело усмехнулся. И еще немного, и Айна лобнет от ожидания. Я хотела сказать да ради бога, но, посмотрев в зеленые глаза Гарса, сдержалась. Зачем вообще говорить о Байне Торне, когда есть другие темы для разговоров, куда приятнее и интереснее. Теория магического права, история мира, все это очень скучно. На последних двух занятиях я чуть не уснула. Игорь ошибся. Никаких соревнований с призовыми увольнительными больше не было. Жаль, конечно, что не попаду на праздник. Очень хотелось. В конце дня, как и требовало наказание, полученное на уроке целительства, я нехотя поплелась на кухню, на которой меня уже ожидала целая бадья нечищенной картошки. Мисс Гил, Меня встретила не только картошка, но и главный повар академической столовой. Грегори Бримс, пузатый, низкорослый мужчина, лишённый волос не только на лице, но и на голове, в это самое время разделывал тушки куриц, которые только вчера весело бегали по скотному двору. У повара было одно главное правило — всё должно быть свежим. Поэтому в пределах академии имелся не только скотный двор, но и огромный огород, на который время от времени загоняли адептов. «Сорняки сами себя не выпалют», — всегда усмехался мистер Грегори. И это несмотря на то, что во всем продвинутом мире от них давно избавлялись магическими ядами. Ну а если на это не хватало средств, то просто нанимали мага земли. «Если хочешь что-то сделать», заявлял Грегори Бримс, «сделай это сам, своими руками, без магии». Нужно ли говорить, что этот человек не любил магию и не доверял ей? Пожалуй, что нет. Вот и сейчас. Никакой магии, мисс Гилл. Пробурчал мужчина, махнув перед моим носом огромным тесаком, на котором я заметила несколько перьев убиенных несушек. «И своему дружку об этом скажи!» «Дружку? Какому еще дружку?» Я обернулась. В проходе с донельзя кривым и недовольным лицом стоял торн. «Принесла нелегкая!» Боркнула я себе под нос и тут же отвернулась.